Конечно. Уже конечно, господин, залепетал чужеземец и повёл Мажунова в какой-то закоулок. С двух сторон стояли одные тажные дома. Некогда их фасады были богато украшены лепниной, но ветры и дождь смыли с неё позолоту, и никто не позаботился обновить её. Рваные и засаленные занавески висели в дверных проходах, и за ширм густо накрашенные девицы на дикой смеси китайского и чужеземных нарядей зазывали к себе мужчин. провожатый завёл Мажуна в дом, который выглядел слегка лучше, чем прочие. Два больших бумажных фонаря освещали вход. Вот, мои же и приходите, господин, сказал сводник. Тут все уйгурские принцессы, и каждая И добавил какую-то сальность, а затем протянул грязную ладонь за вознаграждением. Мажун схватил сводника за горло и несколько раз ударил затылком о покосившуюся дверь. «Это вместо барабана, возвещающего о моем прибытии», — сказал он. Вознаграждение получишь от своей хозяйки, и не пытайся заработать дважды ублюдок. Дверь открылась, на пороге появился обнажённый верзило с выбритым наголо черепом. Он подозрительно воззрился своим единственным глазом на Маруна. На месте другого глаза у Верзилы был отвратительный багровый рубец. — Этот пес, — злобно прорычал Мажун, — хочет получить с меня чаевые, которых он не заработал. Верзила повернулся к своднику и заорал — убирайся! Деньги получишь позже, затем он мрачно буркнул Мажуну. Заходи, путник. В комнате царил отвратительный запах подгоревшего бараньего сала, и стоял удушливый чад. По среди землиного пола возвышалась огромная чугунная жаровня с тлеющими углями вокруг которой на низеньких деревянных скамеечках сидело сполдюжены людей они жарили куски сала насаженные на медные спицы мужчин было трое они разоблачились до пояса оставшись в одних мешковатых шаровах раз цветной бумажный фонарик слабо освещал их потные лица женщины были одеты в широкие муслиновые юбки красного или зелёного цвета и коротенькие без рукавки, их волосы были убраны в тугие косы, переплетённые красными шёлковыми нитями. Без рукавки они не застёгивали, оставляя нагими груди. Привратник подозрительно смотрел на Маруну. 50 монет за еду и за женщину. Платить вперёд, сказал он. Мажун пробурчал что-то и принялся рыться в рукаве. Он извлёк оттуда связку медиков. И с трудом развязал узел на верёвке, затем неторопливо отсчитал 50 монет и положил их на грязный прилавок. Привратник протянул к ним руку, но Мажон быстро схватил его за запястье и прижал руку к прилавку. "А выпивка входит в счёт", прорычал он. Боль исказила лицо превратника. "Нет!" простонал он. Мажун отпустил руку и оттолкнул превратника. Затем он собрал монеты и сказал: "Не пойдёт".